Глава 13 У ног раскинулся город, очень большой по меркам этого мира, в низине, потому как его не построили, а откопали. Город носил поэтическое название «Синий орех» — «Синарех». И был он, на мой притязательный вкус, красив. Здания и сооружения несли не голую функциональность, но и имели эстетическую нагрузку. Те же стены и башни не просто бастионы, а имели некую гармоничность, пропорциональность и правильность расположения, пропорций габаритов. Проектировал оборону города товарищ с чувством прекрасного в душе. И немалым. Как бы это ни звучало странно в отношении боевых сооружений. Но с другой стороны, Т-72, Т-34-85, ИС-2, ИС-3 красивы. И даже Тигр, детеныш сумрачного от тевтонского гения, по-своему красив. А БТР нет. Страшный урод. Красота танков как раз не в украшательстве, покраске, и стразах с Или ворованных. Воровских Не помню. Красота их, танков, а не стекляшек граненых. Совершенство. Убрали все лишнее. Так и стены этого города. Ничего лишнего. Но чувствуется кожей эти стены и башни, крепкие и опасны. Как стены древнего Кремля. И это вселяло надежду, что не так страшны темные владыки, как их малюют. Кроме этого, приличная по меркам этого мира дорога. Чистые, частые, недорогие постоялые дворы, частые деревеньки. Не города, деревеньки. Поля, сады, пруды с рыбой и птицей. Прямо не постапокалипсис, а чехианах или Черногория. Почувствовал себя впервые в этом мире не в декорациях сталкера, а в нормальном средневековье. Народ имеется не антропогенная пустошь, и народ этот, неозлобленный, обыкновенный, занимается своими заботами, на нас, спутников, не залипают, Мазнут взглядом, проследят, чтобы ничего не стырили, забывают про нас. Вот тебе и темные. Невольно лезут в голову вопросы. Где тьма? В чем тьма? И ту ли страну назвали Гондурасом? Да и дорога не пустует. Снуют туда-сюда гонцы, путники, верховые и пешие, караваны с местными грузами и купцы из дальних краев. Да, красота. Поля ухожены, низенькие каменные заборчики, сложенные без раствора из камней, вынутых с полей. Сады, дома ухожены, не загажены. Люди имеют представление о чистоте и некоторой гигиене. Совсем свиняшек вонючих нет. Собаки бегают за караванами, вполне упитанные, а гуси купаются в лужах, вообще жирные. Понятно, поесть пора. Где там очередной привал? Не видать. Жаль, а то я на гусей уже заглядываюсь. И на доярок. тву Совковое детство. Населянок, крестьянок. Ах, вот почему темные. Рабы. Люди в ошейниках. У некоторых клеймо выжжено на лице. На лбу, в щеках. Рабовладение тут. Понятно. Линкольна на вас нет. Нет ни не автомобиля. Человека. И парохода. Тот еще Крузенштерн. Слушай, Олег, а не замутить ли нам восстание Спартака? Наклоняюсь я к вновь обретенному другу, зная его отношение к рабству. Это мне ненависть к рабству привили совковым воспитанием и образованием. А Олегу рабство доставляло физическую боль. Это для него личное. Успел он побывать в ошейнике. Да-да, мы верхом и с заводными. Мы теперь лыцари. Амулеты трофейные населения долины оценило очень высоко. Нам был подарен целый табун вполне неплохих, даже по земным меркам коней. Олег улыбается. Звериным оскалом. Слушай, говорит он, улыбаясь уже иначе, ностальгически явно что-то вспомнив. «А знаешь, почему мы сбежали из столицы?» «Из-за Спартака?» – удивился я. Теперь Олег не улыбается. Он ошарашен. «Сань, ты меня не перестаешь удивлять. Олежек, сам от себя вох удивляюсь. Это наследие некоего твоего учителя во мне укореняется. Ну, ты не залипай. Трави байку. Ехать нам еще долго. Корк!» «Подгребай ближе, тебе, повстанцу-революционеру, полезно будет». «Помнишь, Саня, мы кино импортное про Спартака смотрели?» спрашивает Олег. «Про школу гладиаторов? Или про книгу этого Рафаэла? Блин, это конфеты. Опять». «Ага. То самое про школу». Ты тогда все возмущался, что Спартака придуркам показали. «Ну-ну». Говорю я, поерзав седле. «Как давно это было?» Как приятно вспомнить детство. Так вот, став магом-разумником и магом-иллюзий, я восстановил фильм, можно сказать, пересмотрел заново. И только тогда понял, почему ты Спартака телком назвал. «Так нечестно!» — кричит пятый. «Я не понимаю, о чем вы говорите». «Вечером покажу вам Голливуд», — обещает Олег. Голливуд — это магия. Тот самый магический кинопроектор. И Олег пообещал показать: Он же маг иллюзий, а гидпром и кинолетучка в одном лице. Этакий мистер Ферст. Так вот, продолжил Олег. Некто создает школу гладиаторов и набирает в нее самых отпетых и агрессивных непокорных рабов. Но школа странная. Понятно, если раб не знает, за какой конец копья браться, зрителям такой гладиатор не интересен. Но учить их тактики и стратегии. «Зачем? И кто такой этот хозяин школы, к которому в гости приезжают консулы, будущие императоры Рима?» Лица из учебника истории. Езжают в гости якобы на гладиаторов посмотреть, но не смотрят на ринг, а болтают. «Да ты загадками не говори, Олежек!» — усмехаюсь я. «Не нагоняй интригу. Они фильмы не видели, не заценят». «Ладно, сразу к выводам» кто то поставил опытного руководителя и полководца для подготовки командиров будущего восстания рабов Дождь будет басит вдруг корк втягивая воздух ноздрями завтра смотрим на него на небо олег прерывает рассказ и все дружно пришпуриваем коней дело тут в том что дожди тут резкие и сильные настоящие тропические ливни только холодные попасть под такой Два ведра воды за шиворот. Мало приятного. И дело еще в особенности мировосприятия корка. Не знаю, расовая это особенность или его личная, но корк не имеет представления о времени. У корка есть три времени. Сейчас тут, вчера в прошлый раз, и завтра потом в другой раз когда-нибудь. И его прошлый раз не имеет градаций, Час назад или до потопа. Прошлый раз, анадысь. Так что его завтра и мое завтра — разные штуки. И через полчаса для корка завтра — такая вот особенность. Когда показался постоялый двор, налетели свинцовые тучи. В ворота влетали под первые струи небесного керхера. Когда зашли в битком забитый зал, за спиной — водопад. И с нас, пока коней обхаживали, насквозь вымокли. Чтобы обсохнуть и отдохнуть, пришлось платить за лучшие комнаты. верно была битком забита, в зале не протолкнуться. Но через полчаса все в исподним, но с оружием собрались в комнате Олега и Ястреба. И Олег, как мистер Ферст и лучший киномеханик этого мира, крутит фильму. Пришлось комментировать. Древняя история Земли, даже вымышленная, для землян интуитивно понятна. А вот мирянам. «Совсем нет. Но у нас никому, кто учился в школе, не надо объяснять, кто такой Гай Юлий Цезарь. Не салат». Олег владел двумя видами кинопроекторов, показывая объемные голограммы в прозрачном шаре и заклинание «Голливуд». Волшебный кинопроектор на стену. Сейчас смотрели «Голливуд». После просмотра кино, кстати, интересно было смотреть на разинувших рты ребят, Олег продолжил разговор. «А как Спартаку грамотно подвели упряжь?» — воскликнул Олег. «Девка эта. Упряжь для него». «А то!» — отвечаю, а потом спрашиваю. «Ну и как этот фильм повлиял на твою судьбу?» Тут же явно специально готовилось это восстание, и рабов собрали по спецотбору, и охрану вывели, когда рабов решили взбесить. Получили? Восстание, демонстрацию полной недееспособности римских консулов и всех институтов управления и контроля. И чистку трущоб, добавляю я. Видел? Со всего италийского сапожка шваль стеклась под знамена Спартака. Чистка, мне кажется, дополнительный приятный бонус. Главное было, после Спартака республика стала империей. Это по фильму, напоминаю я. Я уже слабо помню, что там и как нам говорили в школе. Да и в книгах образ Спартака был вполне героический. Иначе бы спортивные команды его именем не называли. Думаю, ты прав. Но в фильме так. И это помогло мне иначе взглянуть на суету вокруг моего воспитанника. Так же вот и ястреба толкали на такой же мятеж. Ходили к нему всякие, молодой ум совращали. Людей и деньги сулили. Так каких они целей добивались? Ястреб без обид. Но не думаю, что твой мятеж закончился бы престолом. Скорее дыбой. Я знаю, Андер, махнул рукой ястреб. Целей не знаю. Может, также дискриминация лебедя. Может, очистка знати и простого люда от недовольных. Кристаллизация всей оппозиции на знамена ястреба. Может, повязать мальчишку долгами и обязательствами. Может, еще что. «Или все сразу», — киваю я. «А кто? Латиста?» «Вот! Вот главный вопрос, Саша!» «Вот что мне покоя не дает. Пауки? Лебедь? Враги лебедя?» «Или все сразу», — опять киваю я. «Молодцы, что не стали играть в их игры!» «Слушай, Олежка, а давай еще кино? Давай про Жеки Чана». «Доспехи Бога!» «Мальчишкам будет, как фантастика. Самолеты, машины...» «А давай наши, кавказскую пленницу. Или другое, про труса, балбеса и бывалого. А, Шурик?» «Я не буду трусом!» — закричал пятый. «Я не балбес!» — кричит молот. А Корк молчит. «Согласен быть бывалым. Но как тут не ржать? Мы уже подыскиваем новые псевдоимена для нас». Про мушкетеров кино уже смотрели, и ребята уже поняли, откуда я беру им имена. А привычку к логическим построениям им удалось привить.